Глава 99 Подводная лодка медленно вошла в круглую пещеру, продвинулась на 2, 5, 10 метров. Здесь проход раздулся. Акванавты смогли развернуться и оглядеться вокруг. Паркс снимал на встроенную видеокамеру стены из вулканического туфа и гроздья облепивших их моллюсков. Течения внутри пещеры почти полностью отсутствовало, и вода оставалась зловещей безжизненной. — Там, может быть, все что угодно, — с жаром воскликнул Паркс, направляя подлодку глубже в темноту. — Или ничего, — заметил Томас, беспокойство которого нарастало с каждым футом углубления субмарины в основании острова. Словно услышав его слова, крупная мускулистая рыба, широко раскрытыми бледными глазами, незаметно лежавшая на каменном выступе, поднялась в облаке вихрящихся песчинок и уплыла прочь от яркого света. — Ты видел? — воскликнул Паркс. — Это же глубоководный морской черт! — Вероятно, в здешних пещерах своя экосистема, не похожая на все то, с чем мы сталкивались прежде. Замкнутая среда с своими очень определенными условиями существования. Возможно, тут обитают виды, которых больше нигде нет. Мимо мелькнула стайка рыбешек, похожих на гуппи, и скрылась в темноте, оставив слабо свои сыривающие свечень. Следом за ними устремилась напоминающая угря, существо с пеликаньей пастью, ширину почти такой же, как в длину. «Черт побери!» А это что еще такое? Пробормотал Томас. Это род зонтичный или что-то в таком духе. Но его не должно здесь быть. Мы еще не спустились настолько глубоко. И, вероятно, пещера полностью повторяет все условия больших глубин, за исключением давления. Это просто поразительно. Неслыханно. Моя карьера в науке обеспечена. Томас с опаской взглянул на него. Глаза ученого светились радостным блеском. Проход резко закончился. Впереди в свете прожекторов показалась сплошная стена. Надо поворачивать назад. С облегчением промолвил Томас. Нет, возразил Паркс. Смотри. Он устремил взгляд вверх сквозь прозрачный колпак. Проход продолжался, вертикальный, более узкий. Об этом не может быть и речи, заметил Найт. Здесь слишком тесно. Мы ничего не увидим. Если застрянем в этих скалах, то нам отсюда не выбраться. Давай просто взглянем, хорошо? сказал Паркс, уже разворачивая подлодку так, чтобы она вошла в расселину. Мы же не можем смотреть вверх, воскликнул Томас. Прожектора подлодки были направлены вперед, поэтому никак нельзя было рассмотреть строение скалым головой. Томас схватил руку Паркса, лежащую на рычагах управления, и подводное судно заблесало, откликаясь на их борьбу. Хорошо, хорошо. Мы развернем лодку носом вверх. Тогда будем видеть, что перед нами, и сможем использовать гидролокатор. в том убрал руку. Парк задвигл рычагами, и подлодка изменила свое положение, поворачиваясь вертикально. Обоих акванавтов отбросило на спинки кресел. Прожекторы высветили бурый камень всего в нескольких футах от корпуса лодки. А затем начиналось пустое пространство. «Достаточно мест, чтобы идти дальше». — заметил Паркс. — Следи за гидролокатором. Там прямо вверху, в скале, есть полость с размером с баскетбольную площадку, хорошо? На самом деле это был не вопрос. И Паркс направил лодку в отверстие еще до того, как Найт успел с опаской кивнуть. Лежа в кресле, Томас чувствовал себя астронавтом в кабине космического корабля, стоявшего на стартовой площадке. Когда подлодка отошла на пару футов от входа в пещеру, одновременно произошло сразу несколько событий. Настойчиво запищал гидролокатор, и экран, до того показывавший только застывшие стены пещеры, отразил движение чего-то крупного внутри. Какое-то существо мелькнуло в свете прожекторов и устремилось ко входу в пещеру. Оно было темное в желтых точках, большое. Размером, по крайней мере с подводную лодку, и задела прозрачную кабину сначала одним своим мощным плавником, похожим на ногу, затем длинным и извивающимся хвостом. Маленькое судно, прежде застывшее на месте, отлетело в сторону и громко ударилось о каменную стену. Но тут ожила квакающая рация, и за объятыми паникой голосами тех, кто оставался на наре, послышались безошибочные звуки выстрелов.